Глава тридцатая. Она слишком много знает. Следующие полчаса у Никиты и Марины ушли на устранение последствий внезапного наводнения. Парень в одних красных спортивных трусах таскал в туалет тазы с водой. Марина сидела на полу в прихожей и не переставала возмущаться. «Совсем с ума сошел», — выговаривала брату Марина, собирая тряпкой воду. «Во что ты превратил квартиру?» Полы, обои, новые плентуса. Родители тебя убьют. А уж я не пропущу этого зрелища. Может, даже буду снимать на видеокамеру, чтобы показывать потом в назидание своим будущим детям. — Сам знаю, — расстроенно сказал Никита. — Просто так вышло. — Весь ремонт на марку. Никита прошлепал босыми ногами в ванну, и пока сестра не видела, рывком водрузил ванну на место. — Кстати... «Откуда ты здесь взялась?» — спросил он, высунувшись в коридор. «После твоего звонка я сразу заподозрила неладное. И, конечно, оказалась права». Марина отжала тряпку в большой таз. Затем вытерла рукавом пот со лба. «Соседи еще не прибежали», — отметила она. «Значит, все в порядке, на твое счастье». «А я узнал о спящей красавице», — доложил Никита. «Правда?» — оживилась Марина. «И что же?» Никита сходил в мамину комнату, где стоял ноутбук, и принес Марине распечатку. Она тут же впилась в листок глазами. «Очуметь!» — наконец выдохнула сестра. «Так вот почему эта Тамара Петровна из «Геликона» не хотела со мной разговаривать. Дамочка оказывается себе на уме». Никита не подал вида, что ему уже знакомо это имя. «А кто это?» — тихо спросил он. Она занималась лечением Едвиги Савицкой, а потом выяснилось, что эта женщина не та, за кого себя выдает. Сейчас она где-то скрывается». «Понятно». Марина нетерпеливо взмахнула бумагой. «Меня прямо распирает. Так бы и побежала куда-нибудь, где есть ответы на все вопросы. Кстати, спохватилась вдруг она. Я одного не поняла, что такое метаморф. Мне уже неоднократно встречалось это слово». Никита тут же обругал себя последними словами. Он совсем забыл, что этот термин был неизвестен большинству обычных людей. О существовании метаморфов знали лишь единицы, да и то почти все они имели отношение к Экстрополису. Понятия не имею, солгал он. Ладно, сама потом выясню. Марина пристально на него посмотрела. А что за история с ограблением особняка Кривоносова? «Это правда, что Ирина и Артем присутствовали там в это время?» «Правда», — кивнул Никита. «Как они могли не рассказать мне об этом? Завтра я им покажу, где раки зимуют». Марина осмотрела пол и заглянула во все углы прихожей. «Ну что, вроде закончили. Везде сухо. Тогда я пошла домой, мне необходимо выспаться. И спасибо за информацию». Она убрала распечатки в сумочку. Всегда пожалуйста. Никита и сам уже засыпал на ходу. Он закрыл за сестрой дверь, добрался до кровати и тут же уснул. В это же время на другом конце города, в главной башне штаб-квартиры корпорации «Экстрополис» никто и не помышлял о сне. Эдуард Владленович Кривоносов рвал и метал. Он не принял всерьез угрозу Тамары Оболдиной и теперь корил себя за это. Она действительно устроила налет на его дом и в результате Кривоносов лишился ключа Штерна. Ягуар сидел прямо напротив Эдуарда, небрежно развалившись в кресле и закинув ноги на стол. С легкой усмешкой на мохнатом лице он наблюдал за президентом корпорации, мечущимся по конференц-залу. Желтые глаза были загадочно прищурены, когтистые пальцы сжимали дорогую сигарету. На ягуаре были кожаные штаны и светлая куртка, отороченная мехом. Сам, покрытый пятнистой желтой шерстью, он любил одеваться в шкуры других животных. «Не берите в голову», — невозмутимо промурлыкал ягуар. «Все обойдется». «Я тоже так считаю», — вставил барон Ашер, также сидящий в зале. «Это всего лишь ключ. Мы даже не знаем, что он отпирает». «И тем не менее. Штерн хранил много тайны, и у меня всегда было ощущение, что этот ключ — часть чего-то очень важного. А теперь я его лишился. Обалденно сильно ошибается, если думает, что это сойдет ей с рук». Кривоносов плюхнулся в свое кресло. «Где же она? Терпеть не могу ждать». «Я здесь!» — послышалось со стороны входа. В конференц-зал вошла Ядвига Савицкая. «Не нужно так нервничать, Эдуард. Добрый вечер, господа!» Полы ее красного плаща при ходьбе издавали легкий шелест. Ягуар довольно осклабился, обнажив клыки. «Женщина моей мечты!» «Успокойся, мохнатый!» — ехидно сказал Ядвига. ты не в моем вкусе. Объем интеллекта маловат. Она подошла к столу и опустилась в свободное кресло. «Хотя и довольно неплох», добавила Савицкая, разглядывая его. Сыворотка Штерна сработала на все сто. Ягуар недовольно сузил глаза. Он не любил, когда ему напоминали, что он продукт деятельности ученых. «Я видела Мебиуса», сказал Едвига. и он напал на меня. Почему никто не сообщил мне, что этот мальчишка до сих пор жив? Кривоносов был изумлен. Мебиус вышел из комы? Вот так новость. Я думал, что это уже никогда не произойдет. Едвига скривилась. Всегда его ненавидела. Наглый, грубый, испорченный тип. Почему профессор так любил, его загадка для меня. А что с остальными? У Штерна было еще трое воспитанников? Я думала, все они работают с вами. Остальные исчезли вместе со Штерном во время того пожара, — ответил Кривоносов. С тех пор я ни о ком из них ничего не слышал. Кстати, о пожаре. Едвига взглянула на Эдуарда. Ты нашел третьего предателя? Он сам нашел меня. Так уж получилось, — злобно произнес президент Экстрополиса. Невероятное совпадение. Я выяснил, что именно он управляет сейчас черной четверкой. Хм. Он сменил имя, фамилию, внешность, но не свою преступную сущность. Горбатого могилы исправит. Едвига хохотнула. «Верно», — согласился Кривоносов. «Он имел глупость ограбить меня. Украл одну очень ценную для меня вещь. Но он просчитался. К этому предмету прицеплен небольшой брелок в виде пантеры. В брелоке мощный маячок. По его сигналу ты и найдешь этого человека. Глаза едвиги полыхнули огнем. «О да!» — восторженно выдохнула она. «И после этого мы с тобой будем в расчете. Прошу лишь об одном. Когда покончишь с ним, верни мне украденное. Эта золотая карточка, она очень ценна для меня. Не беспокойся, считай, что она уже у тебя». Завтра утром я свяжусь со своими специалистами по слежке, а затем сообщу тебе его координаты». «Да будет так». Едвига встала из-за стола и покинула зал с гордо поднятой головой. Когда она вышла, Кривоносов подошел к сейфу, открыл его и вытащил продолговатую металлическую коробку. Он положил ее перед Ягуаром. «А это тебе». Ягуар снял крышку. Внутри лежал блестящий автоматический пистолет. Он был заряжен стеклянной капсулой, наполненной светящейся желто-зеленой жидкостью. «Спящая красавица?» — спросил Ягуар. «Да. Завтра ты проследишь за Ядвигой. Когда она разберется с руководителем черной четверки и получит карточку, выстрелишь в нее этим. Спящая красавица действует очень быстро». Савицкая лишится своих способностей. После этого делай с ней что хочешь, но она не должна остаться в живых. Затем принесешь карточку мне. И смотри, не промахнись, заряд только один. — Почему вы не выстрелили в нее прямо сейчас? — спросил Егор. — Карточка, идиот! Зачем мне самому пачкать руки, когда Советская может сделать за нас всю грязную работу? — О, верно, я не подумал. Ягуар с понимающей улыбкой спрятал пистолет под куртку. «Хотите от нее избавиться? – спросил Ашер. «Ее способности поражают воображение. Не лучше ли оставить ее в шивых и держать под контролем спящей красавицы?» «И когда-нибудь она снова сбежит и устроит мне огненный апокалипсис? Нет уж, с меня хватит. Моя безопасность мне куда дороже. К тому же она слишком многое обо мне знает», — сказал Кривоносов. Я хочу быть уверен, что эти секреты умрут вместе с ней. Егуар сделал большую затяжку и выпустил в потолок ровное кольцо сизого дыма. И еще, перед тем, как разобраться с ней, — вспомнил Кривоносов, — выясни, кто помог ей сбежать из геликона. Я должен знать всех своих врагов. В конференц-зал вошла Анжелика Вельт. — У меня хорошие новости по поводу празднования вашего юбилея, — Эдуард Владленович сказала она. Мы сумели договориться с владельцами теплохода класса «Люкс». Вечеринка пройдет прямо на борту. — Мне нравится эта идея, — обрадовался президент. — Никогда еще не отмечал день рождения на корабле. Займитесь этим делом вплотную, Анжелика. Я знаю, что во всем могу на вас положиться. Секретарша учтиво улыбнулась. — Мне нужно несколько ваших подписей. Бумаги в моем кабинете. — Да, конечно. Кривоносов вышел вслед за ней, на ходу доставая авторучку. Барон Ашер взглянул на Ягуара. «Завтра ты выследишь Савицкую», — вполголоса сказал он, — «и выстрелишь в нее. Но ты промахнешься. За тобой, конечно, будут следить люди Кривоносова, поэтому выстрел должен быть произведен, но и Двига останется в живых. У меня есть еще кое-какие мысли на ее счет». «Как скажете, босс». склонил голову Ягуар. «Вы же знаете, что ваши желание закон для меня». Этой ночью не спал и еще кое-кто. В портовой зоне, неподалеку от обгоревших развалин ангара номер восемнадцать, все еще торчащих на скалистом утесе, светилось одно-единственное окно приземистого деревянного барака, стоящего у самой кромки воды. В маленькой захламленной комнате с низким потолком клык, коготь и челюсть глумились над метаморфом Андреасом. Парень стоял перед ними на коленях со связанными за спиной руками. Его лицо было сплошь покрыто синяками и кровоподтеками. Правый глаз заплыл и не открывался. — Ну что, будешь говорить? — прорычал коготь. И тут же сам поморщился от боли, нежно ощупывая свой обожженный бок. — Здорово она тебя тогда приложила, — язвительно сказал челюсть, — чокнутая поджигательница. Ты улепетывал от нее, сломя голову, несмотря на два капкана. — На твоем месте я бы вообще помалкивал, — буркнул коготь. — Ты сам-то с лестницы свалился. Сколько ступенек насчитал? — Сто семьдесят восемь, — сказал челюсть и густо покраснел. Он подскочил к Андреасу и сгреб его за грудки. «А все из-за тебя! Это ведь ты помог ей сбежать из психушки!» Андреас вдруг превратился в маленькую толстую старушку. «Убери от меня свои немытые руки!» — выкрикнула старушка. «Или забыл, как я тебя скалкой воспитывала!» Челюсть испуганно от нее отпрыгнул. «Мама! Он превратился в мою мамочку!» — взвизгнул он. «Не могу же я бить свою мамочку!» — Зато я могу бить твою мамочку, — сказал Клык. Он шагнул к старушке и дал ей крепкую затрещину. Старушка охнула от боли и преобразилась в Эоланду. — Ты ответишь за это, — прошипела она. Тут дверь комнаты со скрипом отворилась, вошла настоящая Эоланда. Ее лицо было еще более бледным, чем обычно. — Довольно, — холодно произнесла она. Коготь, клык и челюсть склонились в почтительном поклоне. Андреас вернул себе свой истинный облик. Иоланда не подошла, а словно подплыла к нему и поддела его подбородок ногтем указательного пальца. Андреас с ужасом на нее уставился. — Так-то ты отплатил мне за мою доброту, — произнесла она. «Быстро же ты нашел себе другого благодетеля!» «Я всего лишь выполнил небольшой заказ», — испуганно пролепетал Андреас. «Мне хорошо заплатили. Я не знал, что это приведет к таким ужасным последствиям». «Верю», — кивнула Иоланда. «Потому и сказала Кривоносову, что это не твоих рук дело». «Но ты не должен был ничего скрывать от меня». «Я понял свою ошибку». — поспешно закивал Андреас. — Больше такое не повторится. — Знаю. Из пальца Иоланды выдвинулся длинный изогнутый коготь. Его острие впилось в шею Андреаса. Показалась кровь. Связанный метаморф испуганно заскулил. «Я все расскажу!» — крикнул он. «Все! Человек, нанявший меня, хотел, чтобы она убила президента Экстрополиса, но она обманула его и начала собственную игру. Еще он приказал ей найти и уничтожить того мальчишку-оборотня, что сбежал от Грекова. Он очень зол на него и жаждет его смерти». Клык, коготь и челюсть озадаченно переглянулись. «Имя!» — бешено крикнула Иоланда. Над ее головой выросла громадная кошачья тень. распространившаяся на весь потолок. Свет в комнате мигнул и померк. Стало совсем темно. «Имя!» — одновременно с Иоландой взревела тень. И трясущийся от страха Андреас назвал имя заказчика.